Я проснулся, когда нечто заскреблось под потолком. Первая мысль была, что перекрытия обрушаются, но я вовремя сообразил, что для этого звук слишком тихий. К охране он тоже не имел никакого отношения. Бесцветный сторож, оставленный кормье в коридоре, мирно сопел и видел, похоже, уже десятый сон. Спустя некоторое время шорох повторился — Осторожно, стараясь не шуметь, я вылез из-под одеяла и на цыпочках подкрался к стене, затем приложил к камням ухо и прислушался. Шорох стал интенсивнее. Сверху посыпались мелкие камешки и земля. Сперва помалу, а затем сильнее и сильнее. Всё ещё теряясь в догадках, я начал тщательно сгребать сор и относить его в дырку в углу. Кто бы ни пытался пробиться в мою темницу, кормяе знать об этом было не обязательно. Пожалуйста, пусть это окажется кто-нибудь из наших, почти беззвучно прошептал я. Звуки на мгновение стихли, а затем возня началась с удвоенной силой. Мучительно долго, час, 2, 3 продолжалось молчаливое сотрудничество. Кто-то наверху еле слышно скрёбся. я убирал ссор. Охранник в коридоре всё так же мерно дышал, временами всхрапывая. После остро-солёного ужина очень хотелось пить, но это волновало меня сейчас меньше всего. Было страшно, что снова нагрянет кормье, и тогда с надеждой на быстрое спасение придётся расстаться. Интересно, а наши уже уехали из города? А потом шорох внезапно прекратился и И что-то затрещало так громко, что я бы на месте охранника тотчас проснулся. Но он продолжал спать, и даже дыхание у него не сбилось. Но наверху, у самого потолка, где раньше я приметил нишу, показалось пятно света. Неужели окно? Чувствуя лёгкое головокружение, я привстал на мыски щурись и пристально разглядывая новообразовавшийся проём, Кажется, это действительно когда-то было окно, но затем много лет назад его заложили досками. Доски сверху засыпало чем-то ещё, во влажной среде они изрядно прогнили, а теперь их раскопали и, похоже, проковыряли в слабом месте небольшую дыру. Эй, едва слышно позвал я, вытягиваясь уже до боли. Кто-нибудь есть там снаружи? Некоторое время стояла полнейшая тишина, нарушаемая лишь взхрапами охранника. А затем что-то наверху опять зашуршало, и в проём просунулась остроносая собачья морда. Я пригляделся. Нет, Лися. Это отдавалося реализмом. Привет, так же тихо поздоровался я. Лис наблюдал за мной блестящими чёрными глазами. На фоне светлеющего неба снаружи его шерсть по бокам от морды горела ярко-рыжим цветом, точно янтарь. Ты сам по себе сюда забрался или от термы пришёл? Опалило меня неожиданной догадкой. Лис несходительно фыркнул, наконец-то догадался, мол, и просунул в пролом голову уже целиком. Вниз посыпались ошмётки гнилой древесины и комочки земли. Я едва успел подхватить самые крупные, чтобы не наделать шума, и затолкать их в туалет. Затем подкрался к двери, удостоверился, что охранник не проснулся, и вернулся обратно. На шею у лиса виднелся тонкий ошейник. Против света было не разглядеть, но память подсказывала, что он зелёный. «Все-таки свои». «Приведи Ирму сюда, пожалуйста», — попросил я. Лис понятливо засопел. «Только смотри, чтобы вас не поймали. Этот Крамье одержимый. Он ради своей идеи сделает что угодно. Будьте осторожны». Лис раздраженно шевельнул ухом. «Не учи, мол, ученого». И начал выбираться. А меня вдруг охватила такая тоска, что стало больно дышать. В ушах зазвенело, и все прочие звуки смазались. Я вытянул руки вверх в тщетной попытке дотянуться, дотронуться до жёсткой рыжей шерсти, доказать себе, что это не сон и не галлюцинация. И сам не заметил, как по привычке легко оттолкнулся о онемевшими босыми ступнями от выступавшего пола. Пролом стал вдруг ближе в разы. Ли замер и удивлённо принюхался. Летать было всё равно что плавать, только проще и естественнее. "Взаправду", прошептал я, прикасаясь к тёплому лисьему уху. Ошейник действительно оказался зелёным. Потоки воздуха на ощупь напоминали воду, только были плотнее и мягче одновременно. Сквозь пролом виднелся кусочек неба, осыпающиеся стенки неглубокой ямы и густые-густые кусты шиповника. Надо же. У заправду. Лис щекот нафыркнул мне в лицо, а потом лизнул щёку горячим языком. И ровно в ту же секунду охранник в коридоре отчётливо зевнул и чертыхнулся. Я дёрнулся, нелепо взмахнул руками, и начал опускаться, чувствуя себя при этом, как человек, потерявший равновесие на лестнице. Лис коротко тявкнул, заскрёб лапами, и по гнилым доскам застучали комья земли. — Эй, что за шум? — с опаской поинтересовался охранник. — Не знаю. — таким же испуганным голосом откликнулся я. — Может, привидение? — И наконец коснулся пятками холодного пола. Простите, мне очень хочется пить. Вы не могли бы принести мне воды? Пятнышко света исчезло окончательно. Шорохи и шуршание стихли. Единственным напоминанием о случившемся осталась горка сора на полу под проломом. Воды? А задача напереспросил охранник. «Это можно, наверное. Только, <къем> парень, ты потом об этом помалкивай, лады? Мне дверь запретили отпирать». Никакого окошка для передачи мелких предметов в темнице предусмотрено не было. Охранник, ругаясь в полголоса, отпер тяжёлую дверь и просунул в щель между створкой и косяком кувшин с водой. «Ты пей, пей про запас!» Смотри, не разбей мне же голову, снимут. Про запас? хрипло переспросил я у Тали в первую жажду. Охранник закрехтел, словно захрустело надламовая и сухая палка, и зашептал: "Дай ты ему, что он хочет. Всё одно ведь, или забьёт насмерть, или с жаждой уморит". В этом свете совет выглядел разумным. «А вы, значит, не одобряете поступки своего хозяина?» «Да кто ж его одобрит, ирода?» В сердцах сплюнул охранник. «Если б только...» И он прикусил язык. Я понятливо кивнул. «Жена? Дочка?» «Сын?» — смущенно буркнул охранник. «Во втором госпитале лежит. Год назад обезножил... А сейчас ходить стал потихоньку. Ирод-то крямье, ирод, а лечить умеет. И денег с меня не взял. Конечно, не взял. Безупречно верные слуги на дороге не валяются. Но говорить это вслух я не стал, ограничился сердечной благодарностью и отдал кувшин. А затем лёг обратно на кушетку и начал обдумывать сложившееся положение. По всему выходило, что в лапы кормье я попал далеко не первым, и предыдущие пленники вряд ли покинули узилище живыми. Забьёт нас смерть или уморит жаждой. Это прозвучало до отвращения правдоподобно. И самое скверное было в том, что я теперь не мог просто притвориться, что знать ничего не знаю про полёты. С безопасной иллюзией что фокус с сыном падающей звезды был целиком и полностью делом рук волшебника, пришлось расстаться. О пытке и жажда могут разговаривать даже законченных упрямцев. Теперь, пожалуй, зная историю волшебника и оказавшись в схожей ситуации, я не мог не почувствовать к нему огромную благодарность. Представая в роли чудотворца, он полностью переводил огонь на себя. Прежде не раз случалось, что его после выступления приглашали на беседу те, кого он уклончиво называл поклонниками. Скорее всего, некоторые части из них были охотниками за секретами. Но ни разу никто не попытался надавить на меня. Я был просто ассистентом, ещё одним инструментом, только одушевлённым. А вот если бы меня рекламировали как удивительного летающего мальчика, то кто-то вроде Кормье наверняка появился бы раньше. Похоже, многие в цирке догадывались о реальном положении дел. А вот я... Я вел себя как легкомысленный идиот. Закрывал глаза на обмолвки, намеки, на сны и мелкие странности. Я... Мне страшно хотелось быть причастным чуду, но нести ответственный за это я не хотел. Йорсток словно разбудил меня. Его смутно знакомые улицы, госпиталь, чудаковатая Мари Деминик, её бабка Анабель Кад, которую мне хотелось называть просто Анной. Всё постепенно складывалось в цельную картину, как отдельные кусочки смальты. составляют мозаику. Оставалось докопаться до последней истины. Кто я? Впрочем, это можно было и отложить на потом. Сперва надо выбраться отсюда. Я прикрыл глаза, вспоминая, что успел увидеть через пролом. Разрытая земля, шиповник, клочок неба. Кажется, была ещё стена или что-то вроде. Судя по кладке и остаткам штукатурки, меня поместили в полуподвал какого-то старого здания, возможно, довоенного. И тут меня осенило. Госпиталь. Ну, конечно. Кармье выкупил его относительно дёшево и при весьма подозрительных обстоятельствах, но перестраивать или восстанавливать не стал. Стены здесь были толстые, улицы вокруг пустынные. Если кто и услышит крики пленников, то спишет их на сплетни о призраках, живущих в развалинах. Идеальное прикрытие. Я стиснул зубы и перевернулся на бок, закутываясь в одеяло как в кокон. Если бы дела обстояли так, как думал Карамье, если бы я мог летать так же уверенно, как ходить, меня бы уже через полчаса здесь не было. Взлетел бы к пролому, отодрал доски, протиснулся в дыру и поминай, как звали. Но, к несчастью, я сам пока не понимал, как это происходит. Мне нужно было разобраться в себе до того, как Кармье меня сломает или хотя бы дождаться спасения от Ирмы и волшебника. Я проворочился ещё с полчаса, затем использовал дыру в углу по назначению, перекинулся словом с охранником, потом попытался вызвать в памяти то волшебное ощущение лёгкости перед полётом, Но так и не приуспел, только измучился. Наконец сообразил, что ближе к ночи кормье вернётся, и на сей раз я могу и не отделаться пересолённым ужином и парой ударов. Нужно было попытаться отоспаться впрок. Мне снились рельсы между холмов, призрачный поезд и жирный горький дым. Кармье действительно появился ближе к ночи, ещё больше иссохший, посиревший, пышущий лихорадочным жаром. Он принёс мне чистую одежду, смоченные ароматизированной водой полотенца для умывания и обед, снова пересолённый, и теперь это нельзя было уже считать простым совпадением. Для проформы я попросил воды и пожаловался на жажду, чтобы не подставлять охранника, но кармье в ответ лишь задёргал головой. Нет, нет, не сейчас. У тебя всё будет, но потом. Ты ведь такой хороший мальчик, да, Келли? зашептал он мне в лицо, впиваясь в плечи сухими пальцами и дотошно ты напоминая сейчас Арона. Ты ведь можешь летать, да, Келли? Расскажи мне, как. Или хотя бы покажи. Мы разберёмся, как это работает, верно? Не знаю, промямлил я, делая попытку отвести от себя огонь и заодно прояснить ситуацию с цирком. Волшебник должен знать. Он ведь в городе. Почему вы не спросите его? Кармье скривился. Он просто шарлатан и трус к тому же. Весь ваш балаган снялся с места в тот же день. Ничего. Я натравлю на них полицию, они ещё попляшут у меня. А этого Калермонто Моро надо у печи за решётку лет на. Я сам не понял, как грохнул железной миской о край кушетки. Не смейте говорить о нём так. Голос звучал по-чужому, чеканно и холодно, словно прорезалась вдруг привычка приказывать. Кармье мгновение отпрянул. не отпуская впрочем моего плеча, но сразу же вернул себе самообладание. Дерзишь? И надо бы испугаться и сдать назад, но в голову не кстате ударило подогретое приторное вино. Растрескавшаяся штукатурка на стенах задрожала летним маревом, словно растворяясь в сыром воздухе. Пятна света от лампы ложились резко и контрастно. и та половина лица кормье, что была в тени, казалась сгнившей или обугленной. «Он не шарлатан», — повторил я тем же странно чужим голосом. «Он настоящий волшебник, потомок ведьмы с Востока и ирландца. А у ирландцев, как известно, если прабабка не колдунья, то прадед Фейри. Посади вокруг дома рябину». И повесь над входом подкову из холодного железа, если не хочешь, чтобы он за тобой пришёл. Кормье коротко замахнулся и отвесил мне тяжёлую оплеуху. В висках застучала и из носа закапала кровь. От второго удара я даже прикрываться не стал, только наклонил слегка к голову, чтобы не запачкать свежую одежду. Замолчи! А ещё он чувствует мою кровь. и у него есть волшебная кукла. Она убила клоуна Арона прямо на арене. Я ухмыльнулся, чувствуя, как горечь пульсирует в разбитых губах. Вокруг было полно народа, но никто не смог ничего сделать. Кормье молча перехватил трость поближе к середине и резко ударил меня в бок. Я был готов, поэтому изобразил зверскую муку, А сам быстро изогнулся, избегая удара и скатился с кушетки в плотную, прижимаясь к изголовью. Помогло это мало. Он бил жестоко, целясь острыми мысами сапог в бока, в поясницу, охаживал тростью по рукам и ногам. В конце концов в запястье что-то хрупнуло, и я взвыл уже по-настоящему, пытаясь забиться под кушетку. Кармье вытянул меня оттуда, встряхнул за шеирку и уставился в глаза. Понял? спросил он и тут же ответил сам себе. Нет, не понял. Такие как ты упрямятся до последнего. Шабо. Откройте четырнадцатую комнату. Немедленно. Судя по судорожному вздоху охранника, ничего хорошего это мне не сулило. силы кормяе было не занимать. Похоже, при желании он легко смог бы переломать рёбра голыми руками или продавить череп, но сейчас ограничился к счастью тем, что поволок меня по коридору. За нами по пятам следовали два охранника: уже знакомый Шабо и ещё один, долговязый и кривой на один глаз. Бесцветный толстяк, позволивший мне выпить воды, остался у двери темницы. По дороге я всё больше убеждался в том, что оказался в старом госпитале, точнее, в его полуподвальных помещениях, где раньше располагалось травматологическое отделение, а чуть ниже моркы и... Откуда я это знаю вообще? Кормье отвёл к меня в самый конец коридора. Шабо обогнал нас шагов на пять и предусмотрительно распахнул дверь, повесив лампу на штырь изнутри. Одного взгляда хватило, чтобы понять суть воспитательного замысла. Пола в этой комнате не было, точнее, сохранились его остатки, кое-как укреплённый помост сразу за дверью. А вот дальше дыра, яма, восьмиметровый подвал, видимо, специально углублённый. Здесь раньше был морк подтвердил мои едва оформленные полумысли полувоспоминания кормье. Но я его немного модифицировал. Очень удобно держать здесь буйных. Они быстро успокаиваются. Пожалуй, здесь есть особая атмосфера. И мне вот что интересно, Кальвин. Что будет, если я тебя скину вниз без всякой лестницы? Ты полетишь или а во рту у меня мгновенно пересохло. «Или...» — еле слышно откликнулся я. Никакой лёгкости, предваряющей чудо, и в помине не было. «Пожалуйста, не надо! Не сейчас!» «А когда?» — вкратчиво спросил кормье, железной хваткой удерживая меня за шею. «Если бы я не ощущал так ясно разницу в силе, то, может, попытался бы вывернуться и драпануть по коридору, а там, куда кривая, выведет, но любое сопротивление может только спровоцировать агрессию, и тогда меня скинут вниз уже без вариантов. «По... Том... Попозже... Мне надо подготовиться. Нельзя ведь так сразу...» Забормотал я беспомощно, думая только об одном. «Как убедить...» обмануть, получить отсрочку. Я выберусь сам или с чужой помощью. Главное выиграть время сейчас. Обманом, лестью, нытьём, как угодно. Я ведь должен был чему-то научиться у волшебника за 10 лет. Хоть чему-то. А что тебе нужно для подготовки? Негромко спросил Кармье, свободной рукой поглаживая меня по плечу. Дым, фейерверки, шёлковые ленты. Может, завязать тебе глаза? Мне подумалось, что это могло бы сработать в силу привычки, но я только мотнул головой. Надо сообразить, что сказать. Попросить что-то такое. Господин Кармье, господин Кармье, срочные новости. Он презрительно дёрнул уголком губ и оглянулся на запыхавшегося охранника, того самого бесцветного толстяка. Тот часто дышал, видимо, его мутило от собственной смелости, но отступать было некуда. Что ещё? Дочь ваша, выдавил из себя охранник, старательно таращась мимо меня в темноту. Пришла сюда, Из госпожи КД говорит, что срочно вас видеть хочет. Скажи, что я занят, сухо ответил кармье. Буду через час. Так она говорит, что это не виноват и я, это она сама сказала, что старая госпожа, госпожа Кармье пришла и ждёт в особняке. Вот. Кармье посирел. Хватка у него ослабла. "Арели. Выходит, что так", вздохнул толстяк и отвёл взгляд в сторону. Карамьес глотнул и швырнул меня в руки охранника. "Вернуть его в камеру. Где Мари доминик? У ворот ждёт с госпожой Кадэ. Говорили, подождут маленько". И обратно поедут. Они вроде машину запасную взяли. Вот. И надо было ведь момент и бежать, однако ноги отказали на чисто. Шабуот отнёс меня в камеру, уложил на кушетку и запер. Некоторое время я трясся под одеялом, потом кое-как дополз до дыры в углу. Меня стошнило, кажется, несколько раз. Когда я отдышался, недопитое в обед вино, пришлось очень кстати. А потом меня накрыло сном без сновидений, мучительным и душным, как июльский полдень в городе. Кислым-кислым светом поет лунный серп сухую рожь. Ржавый поезд, мёртвый поезд. Ты его так долго ждёшь. Кого ты ждёшь, Кальвин? Разбудил меня мелкий камешек, попавший в плечо. Я распахнул глаза, но не сдвинулся с места, выжидая и осматриваясь. Кормье поблизости, кажется, не было. На теле живого места не осталось. Что было здоровым после побоев, застудилось от сна на холодном полу. Времени, кажется, прошло не очень много. Охранник в коридоре то ли отошёл, то ли освоил искусство беззвучного дыхания, но во второе как-то верилось меньше. А пролом на верху был снова раскопан, и сквозь него лился желтоватый лунный свет. Сердце у меня зачистило, и я сощурился, вглядываясь, кто там друзья или враги, обнаружившие уязвимость. А потом почувствовал череду легчайших на таких знакомых запахах дым от фейерверка в железа сладковатая пудра из набора для грима и едва едва ощутимый чабрец и ещё звериные запахи фоном, но гораздо сильнее на подгибающихся ногах я вышел на середину комнаты в неровный световой круг и взмахнул рукой запястье отрезкового движения тотчас же прострелило Похоже, от удара пошла трещина по кости, или что похоже случилось. Сустав был опухший, и даже в скудном освещении виднелась обширная гематома. Я же говорила, что он здесь. Умница, лис не подвёл, восторженно шептала Ирма. У меня к горлу подкатил горький комок. Всё-таки нашли. Клермонт, давай сюда верёвку. Эй, Келли, подняться сможешь? Я попробовал покрутить больной рукой, переступил с ноги на ногу и покачал головой, а затем выразительно кивнул на дверь и приложил палец к губам. Ирма мгновенно сообразила, что к чему. Затем она подала короткий сигнал рукой: "Ждать, следить" и исчезла из пролома. А через несколько секунд дыру начали расширять. аккуратно, быстро и абсолютно бесшумно. Вскоре вся ниша превратилась в ровный проём точно по размеру окон в типовых полуподвальных палатах. Затем сверху свесилась тонкая, но прочная верёвка из тех, что мы использовали во время выступлений, и по ней соскользнула Ирма, одетая в чёрное трико без блёсток. Волосы её были убраны под тёмный платок. «Кальвин! Келли!» Живой, солнышко. Почти беззвучно выдохнула она и обняла меня, утыкаясь в шею мокрым от слёз лицом. Я охнул. Даже от невесомых прикосновений тело начинало ныть. Да, отходил меня кормье славно, профессионально, можно сказать. Сразу видно, что врач. Как же я рада, что мы тебя нашли. Она расцеловала меня в губы, потом в обе щеки, потом снова в губы долгим и глубоким поцелуем, словно хотела выпить всю боль и горе. Я в ответ растерянно гладил её по плечам, по талии и никак не мог поверить, что этот жар под ладонями настоящий, и что за мной всё-таки пришли. Слишком похоже на счастливый сон. рёбра целы «Что-то вообще сломано или синяки одни? Тебя не опасно будет подмышками обвязать и так поднять?» Зашептала Ирма на ухо, ощупывая меня уже деловито. Я прислушался к ощущениям. «Трещины могут быть. Бились сильно. Сам подниматься не рискну и нормальный узел не завяжу. У меня правое запястье почти не двигается, ноги тоже сплошь в синяках». Боюсь сорваться, если полезу, и вдруг где-нибудь вступит. Вот же он, тварь. Выдохнула сквозь зубы Ирма и осторожно повернула мою запястье к свету, ощупывая распухшее место кончиками пальцев. Тут перелом, скорее всего. И вторая рука мне тоже не нравится. В общем, я тебя привежу, потом встанешь мне на плечи, а там Клермонт тебя вытянет. Дальше, скиньте мне верёвку, я сама быстро взберусь. Тут охранник рядом, в коридоре. Да? Нахмурилась Ирма и ещё больше понизила голос так, что даже я уже скорее не слышал слова, а угадывал их по движению губ. Ничего, у меня нож есть, если что отобьёмся. Сейчас главное вытащить тебя. Наши разделились. Поехали по шести разным дорогам, чтобы сбить людей кормье со следа. Остальное потом расскажу. Поднимай руки. Обвязать меня так, чтобы от малейшего натяжения я не начинал задыхаться от боли, получилось раза с четвёртого. Похоже, синяками дело и впрямь не обошлось. Охранник снаружи пока не подавал признаков жизни, но дурное предчувствие и не думало исчезать. Даже когда меня вытянули наверх через пролом и усадили на сыроватую, но восхитительно живую траву под безграничным чистым небом, Аирма начала карабкаться по верёвке, а волшебник сел рядом со мной и протянул руку, так и не решаясь коснуться. Пальцы у него подрагивали. "Келли, ты жив?" произнёс он с полу вопросительной интонацией, точно сам не верил тоже. Глаза у него были чернее чёрного. «Я...» «А обнять?» — мрачно пошутил я, перебивая. «Ладно, о невозможном просить не буду. Как вы меня нашли-то?» «Лис привёл», — весело сообщила Ирма, выбираясь через пролом. «Уф, ну и мрачный у тебя подвал там!» «И ещё Мария Доминик подсказала. Представляешь...» В тот же день, когда тебя увезли, она пришла в лагерь. Мы тогда собирались, вечер был, часть фургонов уже отъехала. В общем, пришла эта девочка со своей служанкой и сказала, что скорее всего ты в старом госпитале на Жардин. Она пообещала, что на завтра заставит отца остаться на всю ночь дома, и мы сможем тебя забрать. Ну, я запустила вчера по территории своих собак и лиса, и лис тебя нашёл. Сегодня он привёл нас сюда к пролому. Я его в благодарность на совсем отпустила, призналась Ирма с лёгкой грустинкой. Если захочет, вернётся, конечно, но вряд ли. Время, дипломатично напомнил волшебник и поднялся, оглядываясь. Нужно уходить. Тело наверняка скоро найдут. У меня не было возможности нормально его спрятать. «Келли, ты можешь идти? Хочешь пить? У меня есть немного обезболивающего». «Не надо!» — отказался я, подумав немного, и встал на ноги. «Хочу, чтобы голова была ясная. И так не могу сон от яви отличить. Постой, ты сказал тело?» Волшебник пожал плечами. Он слишком неожиданно появился. Я не смог удержаться. Зато теперь нам не придётся лезть через забор. Пройдём через ворота, как приличные люди. Повод для веселья был так себе, но меня затрясло от беззвучного смеха. Через густые кусты шиповника мы перебрались с горем пополам. Дальше пошло легче. Территория вокруг госпиталя оказалась не такой уж запущенной, как можно подумать. Волшебник вывел нас на неприметную тропу, петляющую среди проросших плющом и крапивой фрагментов здания, так и не использованных куч песка со щебнем, полусгнившего бруса и прочего строительного мусора. Голова у меня по-прежнему слегка кружилась, и внимание было рассеянным. Примерно на полпути напротив подозрительно аккуратно заколоченной двери я споткнулся обо что-то большое, мягкое и едва не упал. Взгляд выхватил из темноты одутловатое бесцветное лицо, влажно блестящие белки глаз и серую санитарскую форму без нашивок. Тот самый охранник, что позволил мне напиться воды. Подожди, тихо окликнул я волшебника. Ирма, идущая следом за мною, остановилась сама. Надо сделать кое-что. Я опустился на колени. Земля влажно хлюпнула и резко запахла густеющей кровью. Лицо у него было тёплым, правда, едва-едва, а руки уже холодными. В левую ладонь я вложил ему цветок шиповника, а в правую — комок земли, затем опустил веки, и их тоже укрыл бледно-розовыми лепестками. «Почему-то всегда умирают не те». Затем я поднялся, цепляясь за Эрмин локоть, и кивнул волшебнику. До самых ворот и потом на улице мы не встретили никого. Йорсток был доверху залит лунным светом, как широкая пиала желе. Кажется, даже воздух дрожал так же от каждого движения. Неподвижные листья раскидистых каштанов в белесоватой водяной взвесе, блестящие тротуары, и жемчужная испарина на стёклах всё помнила вязкие холодные туманы. Но сейчас я толком не чувствовал ни влажности, ни температуры, а острая кромка месяца была куда ближе и реальней, чем кривоватый ратушный шпиль. Не город, большой кукольный дом из сахарной глазури. Мы избегали больших улиц и освещённых площадей, Но всё равно дважды наталкивались на людей. Двое оборванцев сами прыснули в подворотню, едва заметив нас, но полицейский как нарочно пошёл навстречу, поднимая фонарь высоко над головой. После требования представиться и предъявить документы, волшебник сделал нам знак отступить в тень, а сам выудил из-за затвора рукава что-то блестящее. "Только не насмерть", попросил я шёпотом. Перед глазами у меня стояло бесцветное лицо охранника. Нам это потом выйдет боком, дёрнул головой волшебник. Я почувствовал себя мягкосердечным идиотом, но тут меня неожиданно поддержала Ирма. Клермонт прав, не надо. Это ради тебя тоже. Волшебник сощурился и переложил нож с тяжёлой рукоятью вперёд. полицейскому достался аккуратный удар в висок. Жить будет, безцветным голосом сообщил волшебник. А нам надо торопиться. На окраине Йорстока пришлось разделиться. Ирма обняла меня напоследок, стараясь не слишком тревожить раны и синяки, и горячо зашептала куда-то в шею: Мы ещё встретимся обязательно, да, Келли. соберёмся все вместе. Магди обещает открыть настоящий цирк, построить большое-большое здание, и чтобы внутри на стенах была мозаика, как в старых усадьбах. И с нами будут Томаша и Лили с её девочками, и Лайма, и Дылда, совсем как раньше. Только вместо фургона дом с крышей и стенами, и с камином обязательно. И я за тебя выйду замуж. То ли всхлипнула, то ли хохотнула она. Я улыбнулся и щёлкнул её по носу. Меня твои звери заревнуют, особенно лис. Лисы они такие. Не веришь? Лаймы спроси. Не умничай, когда женщина делает тебе предложение. Топнула ногой Ирма отстранилась и посмотрела на меня. В глазах у неё мерцали лимонные месяцы. По два в каждом зрачке. Я должна сейчас идти в Блар вместе с Лилли. А вам с Клермонтом вдвоём будет легче скрыться. Ведь наверняка искать вас будут в цирке. Наверное, замагди поедут, фургон ведь он забрал. Встретимся тогда у моря. Хорошо. И она погладила меня по щеке вдоль шрама. Обещаю, хотел сказать я, но язык точно присох к нёбу. Будем надеяться на лучшее, тихо ответил волшебник вместо меня. Но на всякий случай. Прощай, Ирма. Прощай, Клэр. Эхом откликнулась она, потом взглянула на нас, диковато махнула рукой. и побежала вдоль по улице, быстро затерявшись в темноте. Мне померщало, что за ней мигнулась из кустов тощая рыжая тень. Мы с волшебником покинули город немного западнее того места, где раньше стоял лагерь, по утоптанной грунтовке у самого горизонта упирающийся в лес. Ближайший городок на этом направлении располагался в 6 часах ходьбы. Оттуда ещё день на машине до крупного порта на границе, где двум бродягам затеряться проще, чем опытному карманнику вытащить у растяпа кошелёк. До города мы надеялись добраться к утру, но вскоре планы пришлось скорректировать, потому что у меня начался жар. Волшебник укутал меня в свой плащ и разжёг в яме костёр, чтобы нагреть воды. А из города нас не увидят. спросил я клацая зубами всё тело ныло словно сломанные кости пытались сплавиться обратно по своей собственной воле надеюсь что нет сухо произнёс волшебник месяц уже впился краем в вершину пологового холма когда внезапно послышался то ли рокот, то ли гул он постепенно усиливался умножаемый эхом Волшебник сначала прислушивался, а потом опрокинул в костёр чайник и принялся наровисто забрасывать шипящие угли землёй. Кто-то едет на автомобилях с выключенными фарами, пояснил он коротко. И как назло, укрываться здесь особенно негде. Костёр могли увидеть, хотя он и в яме. Пойдём по бездорожью в сторону реки. Ты сможешь, Келли? А если не смогу, понесёшь? Хотела спросить, я на раз думал. Волшебник до сих пор ни разу не прикоснулся ко мне. Даже в подвал к армье спускалась Ирма. Смогу. Мне лучше, правда, только голову ведёт, но уши бы болят не так сильно, и запястье опухоль спала. И я покрутил рукой у него под носом. Рёв двигателей был уже неприлично близко. Не отставай. то ли приказал, то ли попросил волшебник. И началась сущая пытка. Сперва мы шли быстрым шагом, путаясь в сухой траве. Затем побежали. Дважды волшебник останавливался и прислушивался, и в первый раз сказал: "Они привезли собак". А во второй раз выругался сквозь зубы отчаяно и зло. Месяц окончательно зарылся в холмы. Из низин выполз здушный туман, и откуда-то отчетливо потянуло речной сыростью. Мы бежали, не разбирая дороги, падали, я чаще волшебник реже, и уже не заботились о том, чтобы не шуметь. Надо добраться до реки, выдохнул волшебник, щурясь в вредеющую предрассветную темноту. Там собаки потеряются лет Пройдём немного по руслу, а там до леса рукой подать. Ты можешь ещё идти. Да не колека я, зло выкрикнул я. Боль от ушибав действительно почти не ощущалась. За собой смотри лучше. Дотянем до реки, а там будет легче. Я уже чувствую, что я осёкся. Река оказалась ближе, чем мы надеялись, но слишком слишком далеко. В 20 м. Внизу, под обрывом. Пойдём в обход, вдоль по берегу, спросил я неуверенно. Даже в тумане, приглушающем звуки, собачий лай и людские голоса были ясно слышны. Минут 15 ходьбы отсюда не больше. Лицо у волшебника было белым, как полотно. Не успеем, покачал он головой и оглянулся назад. Свитает. Я посмотрел на свои ладони, грязные и испичёрённые порезами от жёсткой сухой травы. Река воркала где-то невообразимо далеко внизу, а так хотелось остудить горящую кожу в ласковой воде. Кальвин позвал вдруг волшебник мягко. Я обернулся. Из-за тумана черты его лица слегка расплывались точно смазанный акварельный рисунок. Во время сумасшедшего бега делся куда-то нелепый головной убор, и рыжие волосы теперь непокорно топорщились во все стороны. «Прости меня». Я правда надеялся, что до этого не дойдёт. По крайней мере, не так скоро. С каждым вдохом туман глубже проникал в лёгкие и растворялся в крови. По телу растекалось сонное онемение. Не дойдёт. Да чего? Волшебник шагнул ко мне. Ты должен уйти, Кальвин. Не хочу. Я ответил быстрее, чем подумал. ответил чистую правду из самых глубин своего существа. «Я не хотел уходить, ни в каком смысле. Пусть не будет ни цирка Магди, ни выступлений, пусть мы с Ирмой так никогда и не поженимся, а Лайме не узнает, как он ошибался насчет рябины и железа. Но я не хочу выпускать чудо из своих рук сейчас, когда до осознания истины остался один шаг, один сон». Одно слово. Ненужные связи делают тебя тяжёлым, Кальвин, произнёс волшебник странно высоким голосом, глядя в сторону. Ты должен отказаться от всего лишнего. Не хочу. Туман задрожал от еле слышного гула, и где-то в белёсом месиве, над холмом, промелькнуло желтоватое пятно. Словно городской фонарь заблудился и взмыл в небо. А ты? Это тоже лишнее, что ли? Волшебник закрыл глаза и сделал ещё один шаг. Я нашёл тебя примерно в этих местах, Кальвин, 10 лет назад. Ты не помнил ничего, кроме своего имени, был наг и говорил как взрослый. Ты ступал, не касаясь земли. Я долго не мог убедить тебя спуститься. Уже тогда время было отмерено. Пора обрывать связи, Кальвин. Я не хочу. Ты меня слышишь? Он улыбнулся, не размыкая век. Слышу. А знаешь, что лучше всего разрушает связи? Предательство Кальвин. Волшебник сделал ещё один шаг и оказался почти вплотную ко мне. Клочья тумана налипли на его лицо, то ли сахарной ватой, то ли плесенью. А потом он вдруг резко подался вперёд и толкнул меня со всей силы. Я отшатнулся и сорвался с обрыва. Никогда не думал, что первое его прикосновение будет таким. Конечно, я упал, но почему-то вверх. Сердце осталось где-то внизу. Они предали меня уже тем, что умерли. Я слушаю медсестру Рассеина. Она плачет. Кажется, она знала всех на строях. Или её отец знал нас. Он тоже сейчас воюет где-то. Месть сестра говорит, что я де родился в рубашке, что и не таких на ноги ставили, что ожоги ерунда. А то, что я не разбился, упав с такой высоты, это уже само по себе чудо, какое раз в 100 лет случается. Мне всё равно. 9 дней назад нас было трое. Мы делили последний табак и сворачивали папиросы из страниц моего томика "Счастливчика", а капитан утверждал, что остался последний рывок, последний месяц войны не больше, и надо продержаться совсем немного, а потом уже праздновать. Неважно, что победу или просто наступление мирных дней. Границы всё равно уже не станут прежними, как и мы. И главное остановить это безумие. Но это уже не сбудется никогда для нас. Симон говорил, что война под конец решила сожрать нас всех, и он оказался прав. Отпустите меня. Прошу я, задыхаясь и хватаю медсестру за руки, за край белого халата. Пожалуйста. Мне туда нужно, к ним. Они ждут, я точно знаю. У нас последний вылет должен быть вместе. У медсестры, которая могла быть моей просто старшей сестрой, вокруг глаз и губ сетка ранних морщин, а скулы обветренные и покрасневшие, и всё лицо мокро от слёз. Я знаю, почему она плачет. Она думает, что я сошёл с ума, но это не так. Мне прекрасно известно, что и Уильям, и Симон И все те безумно влюблённые в небо мальчишки, с которыми мы начинали 12 лет назад, мертвы. Но в то же время я знаю, что здесь, в госпитале, мне не место. Наши войска покинули Йорсток 9 дней назад. И если не догоню их сейчас, не догоню уже никогда и навечно останусь вращать шестерёнки этой громоздкой машины войны. Здесь слишком светло и отвратительно пахнет карболкой, пополам с застарелым потом. Кажется, и от меня тоже. Бедный, бедный мальчик. Почти беззвучно шевелит губами медсестра, холодным полотенцем мотая моё лицо, а я продолжаю допытываться. Неужели никто не уходит из города? Какой-нибудь обоз в конце концов. Машины из центра по тыловому обеспечению курьеры я пошёл бы пешком на на своих двоих точно не смогу угнаться поспей нажимает она мне на плечи заставляя лечь наклоняется отводит волосы с моего лица чудом уцелевшие неостриженные и не обгоревшие пальцы у неё все в трещинах от дезинфицирующих средств сухие и холодные но пахнут лавандой у тебя жар Васпи. Подчиняюсь и закрываю глаза. В конце концов, стыдно отвлекать медсестру от работы. Я не единственный её подопечный и не с самыми тяжёлыми ранениями. На улице страшная, противоестественная по осени жара. Здесь, в полуподвальной палате, пока ещё царит относительная прохлада. Койки сдвинуты так тесно, что между ними едва может пройти человек. а двое уже никак не разминутся. В высокое окно под самой крышей сочится ржавый свет. Карбола в огнилостной духоте переполненного госпиталя примешивается едва ощутимый запах железа и сухой травы. «А ведь за городом, в холмах были рельсы», — вспоминаю я вдруг. «Значит, можно поехать на поезде». Эта мысль сразу успокаивает меня. Такая простая, что я даже удивляюсь, как она раньше не пришла в голову. Конечно, поезда лучшее средство передвижения, кроме самолётов. Денег на билет у меня нет, но ведь офицеры и герои должны пустить бесплатно, как же иначе? Остаётся терпеливо дождаться ночи и уйти. Медсестра, конечно, будет сердиться, но что поделать? Когда нас обносят скудным ужином, а свет за окном меркнет, я начинаю собираться. У меня нет ни обуви, ни верхней одежды, только серая рубаха до колен, и немного страшно, что часовые заподозрят неладное. В один момент уже на улице, на меня наваливается страшная слабость и темнеет в глазах, но почти сразу становится лучше. Так хорошо и легко, как, кажется, не было лет 5. В городе попрежнему комендантский час, и дороги пусты. Круглая сливочно-жёлтая луна зависла над развалинами ратуши. Я иду едва касаясь разгорячёнными ступнями холодной мостовой, а когда встречаю часовых, то улыбаюсь им. Они со сосредоточенно смотрят сквозь меня прозрачными глазами, а кто-то ворчит про клятые туманы. Удивляюсь мимоходом Воздух прозрачен, как стекло. Впрочем, часовым виднее. За городской стеной меня захлёстывает запахами и звуками. Стрёк от цикад, сладковатый аромат сухой травы и терпкий переспелой рябины и сырое дыхание реки и щекочущие мелкие камешки под ногами. Я иду медленно, спотыкаюсь, и часто падаю и вскоре локти и коленки у меня оказываются все в садинах дивное забытое ощущение как в кадетские годы когда мы с друзьями частенько носились по улицам как сумасшедшие лазили через чужие заборы катались по перилам я хочу прожить это заново бормочу заново по-другому чтобы детство, и волшебство, и много друзей, и путешествия, и море, и мороженое, и ручной лис вместо собаки. Только без военного училища. Боже, как надоело это муштра. За городом небо ближе. Я с трудом взбираюсь на очередной холм и замираю. Тело такое легкое, что почти не ощущается. Только слабо покалывает что-то в районе сердца. Ветер треплет полы серой больничной рубахи, вымывая из нитей запах карболки. Если запрокинуть голову и широко распахнуть глаза, то их запорошит холодной звёздной крошкой. Небо прекрасно. Сейчас я бы всё отдал за полёт, который не будет прерван грохотом взрыва. и оглушительной болью. «Заберите меня отсюда!» «Тихо прошу!» «Туда, где нет войны!» «Туда, где я никогда не упаду!» Я стою, вытянувшись в струну и жду, когда поезд подойдёт к станции. Он слишком уже задержался, право. Луна подмигивает, а потом вдруг срывается с небосклона и и в ночной тишине нарастает стук, гул и скрежет. Слабый запах железа перебивается запахами тимьяна и клевера. Два тонких серебряных рельса тянутся от Млечного Пути прямо сквозь выставший воздух и молчаливые холмы. Рядом со мной звёздный свет густеет, и я бестрепетно ступаю на полуразрушенную сияющую платформу, ровно в ту минуту, когда к ней подходит старинный состав. Ржавчина проела вагоны почти насквозь, и только гибкие петли плюща и тимьяна не позволяют им развалиться. На трубе сидит белая сова с блестящими глазами, а на крыше, устланной густым мхом, спят дикие лисы. Когда поезд окончательно останавливается и двери открываются, то на мгновение я удивляюсь, а затем всё встаёт на свои места. «Уильям! Симон! Привет!» Улыбаюсь. «Так и знал, что вы здесь!» Оба они в униформе проводников. Тёмно-зелёные кители с медными пуговицами, фуражки с чёрными лакированными козырьками, безупречно отглаженные брюки и начищенные ботинки — Симон курит длинную трубку с чубуком в виде вороньей головы, и глаза у него светлые, как сразу после лётного училища. А Уилл держит под мышкой толстенный том Тодда Счастливчика. Первое издание. Иллюстрированное. «Здравствуй, Кальвин!» — говорит Уилл. «А я вспоминаю, всегда ли у него были зелёные глаза», Кажется, нет. Впрочем, не так уж это и важно. А ты долговато добирался. Куда хочешь поехать? Сперва я мешкаю, а затем начинаю перечислять всё, о чём успел подумать за время дороги. И про детство без войны, и про домашнего лиса, и про путешествия, и про волшебство, и чтобы никогда не падать. повторяю несколько раз настойчиво. «Вы же понимаете, все проблемы от этого. Как-то само собой получается, что мы уже не стоим, а сидим на ступеньке подножки. Справа Симон, посередине я, слева Уилл. Курительная трубка одна на троих, как старые добрые, да папиросные времена и табак весьма хорош». И я упираюсь подбородком в голые колени и медленно выдыхаю дым. Он зависает крупными синеватыми кольцами, и ветер птенцом шныряет сквозь них. Уилл наклоняет голову, глядя на меня искоса. Глаза чистый малахит, ни зрачков, ни белка. "Калвин, а не хочешь к нам проводником?" Машиналино притрагиваясь к дымовому кольцу, пышное И тёплая, надо же. «Проводником?» «Ну да. Провожать оттуда к нам и обратно то». «Ты подумай. Это дело хорошее. Со временем и напарника себе подберёшь», — смеётся Уилл. «Чудеса не приходят в мир сами». «Так-то». И умолкает, словно разговор окончен. Некоторое время я раздумываю, а потом киваю, соглашаясь на всё сразу. В эту самую секунду где-то далеко-далеко над Йорстоком уходит в пике бомбардировщик. Выровняться он уже не сможет. Уже долгое время я даже не летал, позволял ветру носить меня, где ему вздумается. небеса не везде были одинаковы. Узор звёзд, тёплые и ледяные потоки воздуха, исполинские башни грозовых туч и лёгкие мазки перистых облаков, розовато-золотая заря, опаляющий жар солнца в зените и осязаемо плотные лунные лучи в чернильной темноте — всё это чередовалось размеренно, однако без какой-либо системы. Иногда внизу в разрывах облаков мелькали человеческие города. Иногда распахивались вдруг холмы сияя золотым светом. Позволять себе просто ощущать мир, без остылевшей рефлексии, метаний и разгадывания головоломок это было прекрасно. Я словно балансировал на грани, не ступая ни на ту, ни на другую сторону. Ты всё ещё не можешь выбрать? Я не хотел отпустить ветер лететь дальше, завис на месте и открыл глаза. Из тумана грозового облака выступила высокая смуглая женщина в тёмной одежде. "Снова вы?" улыбнулся я, чувствуя себя немного виноватым. Мне нужно извиниться. Я так и не смог перемолвиться словом с вашей дочерью. Знаю. Просто кивнула она. Мы говорили с ней недавно. Я заходила повидать своего бывшего мужа. Как всегда, он сделал вид, что не замечает меня. Обычная тактика для тех, кто уходит от проблем. Обычная тактика. Откликнулась Ахамана. Ты точно не хочешь вернуться, Кальвин? Я вновь зажмурился и откинулся на спину. Вернуться? Куда и зачем? Цирк распущен. Каждый выбрал свою дорогу, и я тоже. Кажется. Нет. Не хочу. Тогда почему ты до сих пор не ушёл? Вопрос прозвучал резко и хлёстко. Я инстинктивно выгнулся и открыл глаза. В руках у женщины была кукла, маленькое чудо. Зелёное тафта и лимонные кружева, лениные пряди волос, перепачканные в крови. Меня бросило в жар, в животе словно тугой узел скрутился. Это же не Не знаю. Пожала плечами женщина и отвернулась. Моё дело передать, а решать тебе. И бросила куклу. Я даже подумать ни о чём не успел. Вытянул руки до боли, до дрожи, пытаясь поймать. Не сумел, конечно. Почему ты до сих пор не ушёл? Я ответил на вопрос про себя. Одно слово, одно имя. И упал следом за куклой. До земли далеко. Как-нибудь успею поймать. Эй, эй, звезда падает, смотри. Где? Да вот же! Про желание не забудь. Вот я хочу Куклу я подхватил прямо над фонарём и едва успел, сделав сальто, приземлиться на ноги. Потом отряхнул форменный китель от сияющей пыли, поправил фуражку, перевернул куклу головой вверх, перехватил поудобнее, чтобы можно было удерживать её одной рукой, и неспешно прошествовал через площадь. Городские часы только что отзвонили 9 вечера. Погода стояла прекрасная. И по тому народу вокруг прогуливалось много. Я невозмутимо прошёл сквозь толпу, улыбаясь напуганным и здороваясь с особенно любопытными, свернул за угол и пустился бежать по неосвящённому переулку. Остановился только тогда, когда запахи печёной кукурузы, возбуждённые возгласы и монотонный плеск воды в фонтане остались далеко позади. Над рстом плыли клубы дыма. Сперва я принял их за облака, но потом сообразил, что таких низких и жидких облаков ещё поискать надо. Да и тянуло откуда-то едва ощутимый гарью. И куда теперь? спросил я у куклы, отводя с фарфорового лица акровавленные пряди волос. Кукла, разумеется, не ответила. Игрушки всегда молчат, когда дети окончательно вырастают. Первые утробные всхлипы саксофона застали меня врасплох. Звучали они поначалу жутковато, словно это утопленник играл на дне речном. Но потом мелодия выровнялась, успокоилась и стала немного напоминать игру бродячих музыкантов в уличных кафе. Этокий стрит-джаз без намёка на какую-либо систему. Доносилась мелодия с противоположной от ратуши стороны из паркового квартала. Я немного послушал, пожал плечами и отправился в сторону невидимого саксофониста. Волшебник мог оказаться где угодно, и с чего-то надо было начинать поиски. Вскоре переулок влился в длинную аллею, освещенную теплыми розовато-оранжевыми фонарями. под одним из них, прислонившись к металлическому столбу, стояла коротко остриженная девочка-саксофонистка в матроской блузе. Заметив меня, девочка перестала играть и повернулась лицом к свету. Магри де Миник. Она улыбнулась и приложила палец к губам, затем также молча указала вперёд на аллею, потом влево. Я отвесил шутливый полупоклон, едва не уронив куклу. Мари хихикнула и, закинув саксофон на плечо, неспеша направилась в противоположную сторону к перекрёстку. Запах гари стал реще, и глаза у меня заслезились. Я заморгал, прогоняя мутную пелену. Силуэт Мари доминик расплывался. и рядом с ним чудилось мне ещё одна женская фигура в старомодном платье. Скорее всего, это была игра теней. Аллея вывела меня к высоким кованым воротам, распахнутым настежь. Запах гари здесь стал уже невыносимым. Мёртвый яблоневый сад, где не было ни одной завязи, словно ждал чего-то. И почему я совсем не удивлён? — пробормотал я. Кукла внезапно потяжелела. — Кормье, ну, конечно. Впрочем, теперь это вопрос, кто кого должен бояться. Первый труп я обнаружил на полпути к особняку. Лицо сильно обгорело, и кисти рук тоже, но по одежде и телосложению можно ещё было опознать громилу дворецкого. Похоже, в него плеснули какой-то горючей смесью а затем незамысловато порынули ножом в горло. Каких-либо следов борьбы не наблюдалось. Впрочем, лежавший на земле массивный револьвер многозначительно указывал на упущенные дворянским возможности. Следующие два тела я опознать не сумел. Кажется, это был кто-то из прислуги и полицейский. Оба явно погибли не сразу. Снова ожоги и резаные раны. но на сей раз более жестокие. Пистолет полицейского оказался полностью разряженным, и немного дальше на утоптанной песчаной дороге отчётливо виднелась вереница тёмно-красных капель. — Плохо, — прошептал я, наклоняясь и касаясь одного из тёмных пятнышек пальцами. — Очень плохо. — Пожалуйста, выживи. Крыльцо было обрушено, словно от сильного взрыва. Фрагмент навеса всё ещё тлел, источая густой и горький чад. Из левого крыла, оттуда, где вроде бы находился балкон, где мы давали то злополучное представление, тоже валил дым и слышалось многозначительное потрескивание. Времени, похоже, почти не оставалось. Я оттолкнулся ногами и приземлился уже на верхней ступени, где было относительно чисто. И затем переступил порог. Электричество, естественно, давно отключилось, но света для моих глаз более чем хватало. Это и к лучшему. Внутри царил такой хаос, что можно было запросто сломать ногу, запнувшись об упавшую люстру или провалиться в дыру в полу. Да, кое-кто развлёкся на славу. вздохнул я, перепрыгивая через опрокинутый диван с дымящейся обивкой. Едва не заорал, когда из-за него вдруг выппал на четвереньках человек в полицейской форме. "Ты?" пробормотал он, наставив на меня дрожащими руками пистолет. Я присмотрелся. Светлые волосы, щёки, не знавшие ещё бритвы, и огромные испуганные глаза. "Мальчишка?" «Ты не ранен?» — спросил я, улыбаясь, хотя вряд ли он мог разглядеть в темноте выражение моего лица. «Нет!» — пискнул парень и сжался, как в предчувствии о плеухе. У меня вырвался вздох. Ещё минут семь ушло на то, чтобы за руку вывести мальчишку на улицу и отправить к воротам на освещенные аллеи, где ходили нормальные люди и призраки. «Не бойся!» сказал я напоследок. Волшебник может выглядеть пугающе, но детей он не обижает. Мальчишка растерянно кивнул. Я знаю. Он меня спас вообще-то, когда кармье начал стрелять во всех подряд. А мой брат, я выведу его, если найду, пообещал я. А теперь беги к участку. Там тебе помогут. Мальчишка сбежал, запинаясь на каждом шагу, а мне пришлось возвращаться в особняк. И хоть минуло не более четверти часа, левое крыло успело провалиться, и языки пламени заплясали на крыше. Сейчас особняк-кормье даже больше напоминал муравейник, чем прежде. В бесконечных коридорах и залах я наткнулся ещё на несколько трупов, но не стал приглядываться. Просто убедился, что это не волшебник и отправился дальше. Дыма здесь было столько, что горло сводило. Дом, похоже, мог рухнуть в любой момент, но мне ничего не оставалось, кроме как методично обшаривать комнату за комнатой, зал за залом. То, что видеть не хотелось бы вовсе, я обнаружил в шестом по счёту помещении. Крови здесь было столько, что толстый ковёр начал хлюпать, а упавшие с полок книги покраснели до самого корешка. У камина валялась разбитая статуэтка: пастушка и пастушок в вечном вальсе, а с ними серый пёс с отколотым хвостом. В тонкие фарфоровые тельца смертельной хваткой вцепились пальцы, даже отрубленная кисть никак не могла разжаться, словно обречённая на вечную борьбу. Одежда обгорела так, что не опознавался даже цвет ткани. Клок волос вместе с куском кожи с головы повис на острой верхушке каминной решётки. Сглатывая кислую слюну, я опустился на колени и протянул руку к лицу, превращённому в кровавое месиво. Да, кажется, одним ударом здесь не обошлось. Сколько же боли и ярости было вложено. Что ж, ты шёл к этому давно, произнёс я негромко, чувствуя противоестественное спокойствие. Спи в мире, Жаэль Кормье. Где-то совсем близко за стеной гудел огонь. Из этой комнаты не было другого пути отступления, кроме как через дверь, через которую я вошёл. И похоже, после смерти Кармье, случившейся не более четверти часа назад, никто отсюда не выходил. А значит, ты здесь. Разумеется, никто не откликнулся. Я раздвинул тяжёлые шторы, затем распахнул ставни и подманил лунный свет. Теперь труб Кармье выглядел чудовищной декорацией к спектаклю, совсем как арена на сцене. Когда подошло к концу последнее его выступление, а комната оказалась больше, чем на первый взгляд. Наверное, здесь располагалась что-то вроде библиотеки. Волшебника я нашёл между двумя стеллажами, в самом тёмном месте. Живой. Слава небесам, живой. Ты меня слышишь? позвал я, заглядывая ему в глаза. Он отвёл взгляд, Ты меня узнаёшь? Клермонт, не молчи. Он откликнулся с запинкой, хрипло и не впопад. Ты называешь меня по имени. Давно пора, проворчал я. Мы вели себя как два дурака. Тайны, табу, чуть ли не ритуальные пляски. Я протянул руку, чтобы вытереть сажу с его щеки. Но он снова увернулся, так же легко и привычно, как и всегда. «Кормье, коллекционер», — произнёс волшебник, еле-еле шевеля губами. На лбу у него выступила испарина, встрёпанные рыжие волосы прилипли к коже. «Ненавижу таких. Но я тоже не лучше, знаешь ли. Я всегда хотел оставить тебя только для себя». быть единственным обладателем чуда, защитником, нет, хозяином. Волшебник прерывисто выдохнул, словно само это признание вытянуло из него последние силы, и пальцами, перепачканными в крови, дотянулся до куклы, которую я всё ещё держал в руках. На фарфоровом лице остался багровый след. «Хватит самоуничижения, Клермонт! И хватит уверток! Нам больше не нужны посредники!» Мягко проговорил я и усадил куклу на пол, подальше от нас обоих. «У меня хватило смелости осознать правду, осознай её и ты! Тебе не нужно наказывать себя за то, что ты никогда не сделал, да и не мог бы сделать! Ты не Жаэль Кормье!» Я убил Эмму. Теперь он смотрел мне прямо в глаза и совершенно точно ждал ужаса и отвращения в ответ. Знаю. Эмму и Арана, и ещё многих, кого я, возможно, даже не помню, согласился я спокойно. И я всегда знал это, хотя мне было спокойнее разделять тебя и другого тебя. Я кивнул на куклу. Но если ты думаешь, что я лучше и чище, то ты ошибаешься. Я 20 лет воевал. Если у тебя руки по локоть в крови, то я в ней искупался по шею. Так что мы друг друга вполне стоим. В его глазах луна мешалась с какой-то звериной, тоскливой болью. Зачем ты вернулся, Кальвин? Ты ведь был свободен. Зачем тебе? Ноша обуза. Голос его становился всё тише. За многослойными шёлковыми одеждами было не разглядеть ран, но тот полицейский точно попал по крайней мере однажды. Плохо. Свобода, в общем-то, и есть возможность выбирать ношу по собственному вкусу, улыбнулся я. И закончим на этом. Ты как-то сказал, что твои невозможные балахоны можно снять, если дёрнуть за какой-то специальный шнурок. Покажешь? Клермон стиснул зубы. Значит, нет. Ничего, я сам найду. Шнурок отоскался почти сразу. Клермон сперва пытался отталкивать мои руки, бормотал что-то про кровь и грязь и про то, что кто-то там чего-то там недостоин. но потом сдался. Я распустил узел, потянул за шнур, и ворохи шёлка сами начали сползать с его плеч, открывая сеть старых шрамов и Ох. Если бы у меня была такая дыра в животе, я не то чтобы ходить и говорить бы не смог. А он дрался. Оставь меня здесь, попросил Клермонт еле слышно. Глаза у него закатывались, видна была только узкая полоска белка. Келли, уходи, пожалуйста. Нет, спокойно ответил я. Один раз мы уже поступили по-твоему. Вышло скверно, значит, будем поступать теперь по-моему. Идём. Поезд отходит всегда точно в срок, так что надо поторопиться. Обнажённый по пояс Клермонт казался возмутительно маленьким и лёгким. Нет, он по-прежнему был выше меня, больше, чем на голову. Но отчего-то теперь я легко смог поставить его на ноги и заставить опереться на моё плечо. Вес почти не ощущался, словно за рог никогда не падать, теперь относился не только ко мне, но и к волшебнику. Ах, да! Чуть не забыл. Эй, Клермонт, тихонько позвал я. Мы уже с горем пополам выбрались из комнаты в коридор и теперь шли в сторону горящего корпуса. Я надеялся, что балкон ещё цел. Если бы могло сбыться любое желание, то чего бы ты захотел? Он ответил не сразу, а голос его прозвучал глухо, как из-под воды. Совсем любое Да. Клермонд запнулся и обвис на мне всем телом. Пришлось замедлить шаги и поплотнее прижать его к себе, чтобы не уронить. Старые шрамы на ощупь напоминали суровые нитки, скрученные в несколько раз, как будто не шрамы, а грубые швы между шёлковых лоскутов. Впрочем, если подумать, то когда-то он и впрямь шил себя из обрывков. по кусочком. От Клермонда должно было пахнуть кровью и потом, но по-прежнему ощущалась только пороховая горечь, терпкость чебреца, и я улыбнулся, когда понял сладость, как от сахарной ваты. Надо было продержаться совсем немного. Ещё один коридор, потом зал и лестница наверх. Только бы успеть. Я бы хотел, чтобы они расцветали по-настоящему. Что? Честно говоря, я был немного удивлён. Цветы, пробормотал Клермонт мне в затылок, щекотно прихватывая губами пряди волос. Это фокус такой. На бутон надевают колпачок из сухих лепестков, потом стёргивают. Но я бы хотел. Я бы хотел, чтобы они цвели по-настоящему. Мама всегда бормотание перешло в неразборчивые гортанные хрипы. Нет, нет, нет, держись, запротестовал я. Эй, говори со мной, слышишь? Уже скоро. Потерпи, пожалуйста, потерпи. Потом был коридор в огне. и обрушенная лестница. Пламя трепетало совсем рядом, но жара я не ощущал. Клермонта била крупная дрожь. Мы ступали, не касаясь обугленных ковров и проваленных ступеней, а когда впереди появилась дверь, то прошли насквозь. Проще простого. Естественно, как дышать». Поезд причалил к балкону в тот самый миг, когда мы вышли на свежий воздух. Мне стало легко. Так легко, как никогда прежде. Смех собирался пузырями внутри и неудержимо прорывался наружу, и я захлёбывался им, словно смеяться приходилось за двоих. "Эй, Клэр!" крикнул я, запрокидывая голову к луне, идеально круглой и жёлтой, как масло. Помнишь, о чём я тебя просил, когда дарил эту чёртову куклу? Выжить и потом узнать меня обязательно. Первое ты исполнил, а вот со вторым как-то не вышло. Будешь теперь расплачиваться за это, отбывать наказание рядом со мной. Клермонт шевельнул рукой, делая попытку отстраниться, разумеется, безуспешную. Война научила меня крепко держать то, что дорого. И долго всегда серьёзно ответил я. И он вдруг улыбнулся той неуловимой улыбкой, какая была у его матери. Это хорошо, Келли. До поезда оставалось четыре шага, когда волшебник перестал дышать. Рельсы время истощило. Наверно кончилась война, Звёзды плавают в чернилах, Город тёмен, тих и наг, Скрип колёс, как будто скрипка, Лунный серп к холму приник, Сквозь осенний сон и зыбкий Улыбнётся проводник. Эпилог. Лисы графства Рэндалл приходились хорошему парню Стивену Барроумену, ближайшей роднёй. Так, по крайней мере, утверждала его собственная матушка. Джилл, будучи образцовой жёнушкой, никогда не смеялась над этим, но иногда бросала в сердцах, что ничем, кроме лисей крови, не объяснить выдающуюся тягу Стива, к неприятностям и чудесам. Причём чаще к неприятностям. Правда, когда мистер Диксон внезапно заторопился на пенсию и оставил ему в благодарность за хорошую службу пост председателя совета, жизнь Стиво более-менее пошла на лад. Странных встреч на улицах приключалось уже меньше, монстры на время перестали просить его о маленьких одолжениях. И даже важный серебристый лис реже теперь мерещился в осенних сумерках. Но иногда чудеса не ленились постучаться даже в самые двери дома бароуменов. Как сегодня ночью. "Простите, сэр", вкратчиво обратился с порога парень лет 17, седой как лунь. Манера держаться у него была отменная, как у потомственного офицера. а движения — гибкие, точно у гимнаста. «Мы с другом опоздали на поезд. Вы не пустите нас переночевать!» «Ступайте в отель», — решительно заявил Стив, давя в себе желание любопытно принюхаться и совсем не по лисье завилять хвостом. От незваного гостя отчётливо тянуло сладким попкорном, мятными леденцами, горькой полынью — и кислыми лимонными цукатами то есть проще говоря волшебством во всём его многообразии у нас в пинглтоне не бог весть какие суммы за ночь запрашивают это верно добрейший сэр парень ловко подставил ногу не давая захлопнуть дверь и невинно распахнул глаза зелёные что тот клевер-трелистник на просвет Но там нигде не берут фокусы в оплату за ночлег. А здесь они, думаю, придут со ко двору. Стоило прозвучать волшебному слову, как из гостиной выцынулись сразу три любопытные мордашки. Фокусы? У нас дома? Пап? А ну, циц. Обернулся Стив, шикая на дочерей. Те О рыжие, как на подбор, сероглазые хитрюги только хвостами завиляли. Лоран, Эрен, Тарен, хорошие девочки молчат, когда папа разговаривает с чужим дядей. Дядями. Быстро вставил седой парень, протискиваясь одним плечом в узкий проём между дверью и косяком. Нас тут двое. М-м, сэр. Кажется, вашим девочкам очень интересны фокусы, да? Стиф возвёл очек к небу, но лисята уже окружили его, преданно глядя чистыми глазами. У меня сегодня день рождения, серьёзно заявила Эрин. Ты обещал цирк. Но, милая, у папы оказалось слишком много работы. Начал было Стивен уже чувствовать, что проигрывает. Ну пап, раздалось в унисон тройное. У младшенькой Таран даже слёзы на глаза навернулись, почти как настоящие. Если б Стив не был и сам когда-то таким же десятилетним сорванцом, то, может, и поверил бы. На шум выглянула Джил. Руки её были перемазаны в муке, а из кухни волнами накатывали умопомрачительные ароматы ванили, корицы, мёда и запечённых яблок. Что такое, дорогой? произнесла она, прищурившись, с едва уловимой угрозой в голосе, непременным атрибутом примерных жёнушек. Почему девочки плачут? Эрен, Таран и Лоран тут же устроили форменное безобразие, хаос и Армагеддон в миниатюре на перебой голдя и пытаясь объяснить, что де на праздник пришли настоящие фокусники, а вредный пап гонит их в какой-то отель. И лишь небесам ведомо, чем бы всё это закончилось, если бы старшенькая Лоран в порыве дурного энтузиазма не врезалась плечом в этажерку. На этажерке стояла огромная глиняная ваза, подарок драгоценный свекрови. Ай! Стивен совершенно упустил момент, когда в доме у него оказались два чужака, один из которых солнечно-рыжий и высокий, в последний момент выдернул Таран из-под падающей этажерки, а второй ловко подхватил злополучную вазу у самого паркета. Джилл, побледневшая и испуганная, перевела дух. «Не знаю, кто вы, ребята, но вы мне жизнь точно спасли. По крайней мере, ту ее часть, которую могла бы потратить, это вреднючая леса на нотации. Ой, прости, Стив, то есть не вреднючая леса, а милая матушка. Спасибо». Серьёзно проговорила она, и тут уж дураку стало бы ясно, что всякие там вазы ни при чём. А дальше как-то само собой получилось, что пока Стивен вдвоём с седым пареньком ставил обратно этажерку и собирал с пола всякую дребедень, рыжий красавчик спелся с Джилл и даже успел помочь ей вымыть посуду. Конечно, после этого они не могли не остаться на ночлег. Елисия интуиция советовала расслабиться, и как следует сунуть нос в настоящее волшебство, у школе выпала такая возможность. Но всё равно Стив весь вечер ревниво следил за чужаками и за ужином, и потом, когда пришло время показывать фокусы. С присутствием седого мальчишки он очень быстро смирился. Тонкокостный, жилистый Кальвин его серьёзным взглядом сразу вызвал симпатию. Стив даже вспомнил, что у него самого когда-то была такая же серая толстовка с капюшоном и похожая майка с мультяшными глазастыми самолётами. А вот второй. Нет, фокусы он показывал чудесные, сложенные особым образом листы бумаги. превращались в его руках в настоящих бабочек и голубей. Картинки на игральных картах оживали, а заколдованный Кальвин воспарял в воздух словно и впрями в заправду. Но, во-первых, рыжий был слишком красив. Во-вторых, Джил покраснела от его комплиментов целых 4 раза за вечер, а в-третьих, В третьих Стив заметил, что руки выше запястий у него сплошь из пещеры уродливыми шрамами, похожими на плохо зажившие порезы и ожоги. И такие же шрамы были видны под вырезом рубашки. Стиву как-то не верилось, что хороший парень может получить столько шрамов. Реджи долго терпел его испытывающие мрачные взгляды, А потом, учуев момент, подошёл и шепнул на ухо, окутывая запахами пороха, чебреца и опасности. Я знаю, о чём вы думаете. Но честное слово, я с этим завязал. С чем? престыжено спросил Стив, думая, какая из неподобающих мыслей могла отразиться у него на лице. С убийствами, без улыбки ответил рыжий и подмигнул. Я теперь самый обычный волшебник. Глаза у него были синие-синие и лукавые. — Эй, Клэр! Хватит пугать хозяина дома! Кальвин в шутку растрепал волосы приятеля, обнял его и тайком что-то шепнул ему, встав на цыпочки. Взгляд у Рыжего стал мечтательным. — Покажи лучше свой коронный! С огромным удовольствием. и не успел Стив толком испугаться, как рыжий Клер выдернул изыки баны на комоде сухую розу, взмахнул ей, повёл рукой, и роза расцвела. "Мэм, это для вас". Галантно поклонился он Джил, поцеловал её руку и вручил цветок. Джил застенчиво покраснела в пятый раз за вечер. и задержала пальцы рыжева в своей ладони чуть дольше, чем позволяли приличие. После этого Стивен, конечно, не выдержал, страшно разгневался и разогнал всех спать, тем более что полночь большие часы отзвонили уже давным-давно. На утро он собирался извиниться, но странная парочка исчезла. Потом много позже кто-то видел их на вокзале. Кто-то почти месяц спустя в другом городе, где они показывали умапоморочительные фокусы на главной площади. Роза простояла в вазе до самого Самайна, медленно раняя огненно-рыжие лепестки, а затем пустила корни. Джил посадила её в саду.